«Мечта букиниста» благодарит за поддержку всех спонсоров данной аудиокниги и персонально Куфтерина Павла Анатольевича. Приятного прослушивания. Юрий Бурносов. «Армагеддон. Книга 2. Зона 51. Глава 1». «Побег верхом на призраке». «Дайте мне ваш пистолет, полковник», — сказал мастер. Роулинсон вытащил из кобуры тяжелый израильский дезерт «Игл» и подал мастеру рукоятью вперед. Шибанов сидел, не понимая, что эти двое перед ним разыгрывают. «Держите, мистер Шибанов».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 «Ей будет предоставлено все, что только может предоставить Солт-Лейк-Сити. Другую вы должны убить. Сделайте свой выбор. Считайте это входной платой. Вы сильный человек, я вижу. Вопрос теперь в том, насколько вы сильный». Шибанов оглянулся. Атика заплакала. Мидори держалась. Она даже нашла в себе силы подмигнуть Ростиславу, бедная девочка».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 Смерть, а я считаю, что она должна наступать благородно и быстро. Ростислав молчал. Ну? Мастер снова протянул дезерт игл, вопросительно глядя на своего гостя. Хорошо, сказал Ростислав Шибанов и взял оружие. Я сделал свой выбор. Глубоко вдохнув, он щелкнул флажковым предохранителем и поднял тяжелый полуторакилограммовый пистолет. У Шибанова был только один выстрел. Всего один прицельный выстрел. Сильная отдача игла не позволила бы ему тщательно прицелиться еще раз. Он имел дело с такими пистолетами и прекрасно понимал свои возможности.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 Мидари и Атика, натренированные за время своих странствий по руинам Америки быстро реагировать и ориентироваться в пространстве, бросились к малозаметной деревянной двери. Это был чистой воды экспромт, причем экспромт опасный. Шибанов не ручался, что за занавеской не окажется обычный чулан, куда и скрылся давича веча уборщик Однако выбирать не приходилось. Девушки исчезли за черной завесой, и только теперь опешившие охранники принялись стрелять, делая это довольно сумбурно. Как ни крути, свою армию мастер набирал сбору по сосенке. Скорее всего, большинство ее составляли гражданские люди, в лучшем случае бойцы национальной гвардии, служившие в регулярных войсках и в незапамятные времена.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 но он рассчитывал как минимум укрыться где-нибудь в руинах, а потом уже пешком попытаться выбраться сохраняемой территории. Что делать с Джей Ти, Ростислав не знал. Оставалось надеяться, что бывшему рэперу не придется слишком худо, потому что спасти его пока не представлялось возможным. Винить и проклинать себя за то, что они вообще влезли в Солт-Лейк-Сити, тоже было не время, да и ни к чему».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 «Но больно вы мне не сделаете, товарищ. Вы не знаете, что такое боль. А я, я знаю». Полковник произнес эти слова с горьким сарказмом. Видимо, этот человек был очень серьезно болен, и Ростиславу на миг даже стало его жалко и захотелось отпустить».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 «Все же надо пристрелить», — со свойственной ей прямотой заметила мидори «Пользы от него никакой, а дышать в салоне невозможно». Роулинсон захихикал. Звучало это так, словно кто-то пытается запустить старый заржавленный мотор. «Девочки, не откажешь в рассудительности. Давайте же покончим с этим, товарищ. А далее вы можете ехать дальше, чтобы убедиться в правдивости моих слов». «Убирайся!»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 «Неожиданно. Что ж, я постараюсь замолвить за вас словечко». Сказав так, Роллинсон повернулся и зашагал прочь, постепенно исчезая в темноте. «Ну и зачем ты это сделал?» – разочарованно спросила Атика, выбираясь из машины. «Хватит с нас бесполезных убийств. Давайте решать, что делать дальше». «А что решать? Приступ пацифизма у тебя прошел?»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 Шибанов усадил супругу на какую-то железяку, которая оказалась пивным кегом, и, достав из кармана зажигалку, посветил на ногу Атики. «Убери сейчас же!» — зашипела Мидори. «Ты нас спальшь!» «Все-все примирительно», — сказал Ростислав, пряча зажигалку. «Надо же было посмотреть, насколько серьезная рана, и можем ли мы двигаться дальше». «В принципе, можем». «А что, если пересидеть тут до утра?» — деловито предложила Мидори.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 «Тогда давайте захватим патрульный хаммер», — просто ответила мидори поправляя стянутые резинкой волосы. Профессор Джей Ти сидел под замком в комнате, более всего напоминающей тюремную камеру. Одна ее стена представляла собой металлическую решетку со сдвижной дверью, а внутри находились двухъярусная кровать с тощими матрасами, приделанный к стенке столик и унитаз за шермочкой. После того, как седой человек по кличке Мастер велел охранникам увезти Черномазово, Джей и Ти привели сюда, сняли с него все оставшиеся украшения и заперли. Побегав по камере и покричав угрозы, бывший рэпер успокоился и сел, чтобы обдумать сложившееся положение.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 У, «Да у вас тут серьезно», — произнес Джей Ти, возвращая кружку. «А моих друзей ты не видел? Белый парень и две девки, одна желтая, вторая вроде как мулатка? Видел? от чего ж не видеть? Парень подрался с Сонни и уделал его. Сонни подох. Мне пришлось кровищу замывать». «Какой Сонни?» а, «Да был тут один драчун».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 Впрочем, поспать ему не удалось, потому что появился Абрахам, который зашипел. «Вставай, вставай!» «Что еще случилось?» — недовольно спросил Джейти, садясь на койки. «Твой приятель удрал». «Расти?» «Как?» «Не знаю». Устроил стрельбу, захватил в заложники полковника роллинсона и смылся вместе с бабами на машине. «Везде переполох. На меня все равно никто не обращает внимания. И я пришел тебе сказать...»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 Потом они разинули рты и пошли жрать пончики, а ты сидишь в машине, скованный наручниками. Сейчас я покажу тебе, как открыть наручники булавкой. А булавку, чтоб ты знал, нужно всегда носить с собой, прикрепленной к одежде. А лучше несколько булавок». Дядюшка Маркус открывал и закрывал бог весть откуда имевшиеся у него наручники, после чего заставлял это делать Джей Ати. Точно так же они попрактиковались на автомобильном замке старого маминого Дацуна и на дверных замках. У Джея Ти получалось плохо, после чего дядюшка махнул рукой и сказал «Ни черта из тебя не выйдет взломщика Джей». «Ну, оно и к лучшему. Пойду-ка я лучше куплю еще винища».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 Абрахам заглядывал в камеру из-за угла, расплывшись в щербатой улыбке. «Что, поймали?» — тревожно спросил Джей Ти. «Кого?» «А, белого парня с девчонками?» «Нет, еще ловят. Но не уверен, что у них получится удрать из города. И вообще давно не видел, чтобы все так переполошились». «Слушай», — Джей Ти помолчал, пожилой негр внимательно смотрел на него в ожидании.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 «Если собираешься идти к озеру, двигай на север. Там есть указатель на перекрестке. Точно так же поймешь, где остальные части света. Если тебя поймают, про меня ни слова, понял? Сдурел?» – обиделся Джей Ти. «Ладно, спасибо за помощь, Абрахам. Если доведется, постараюсь оплатить тебе тем же. Удачи, парень». Бывший рэпер пожал уборщику руку и направился в указанном направлении.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 Клэм подошел поближе и аккуратно потыкал лежащую стволом винтовки. Второй сделал шаг вперед. «Мертвая?» «Сейчас» – Клэм закинул винтовку на плечо и опустился на корточки. В тот же момент Шибанов бросился из темного проулка к «Хаммеру» и с размаху припечатал второго члена экипажа грудью к борту автомашины. Подобные столкновения, с учетом массы и разгона Ростислава на хоккейном корте, часто заканчивались для того, в кого он врезался переломами ребер. На солдате мастера был надет кевларовый бронежилет, но от удара воздух выбило у него из легких. Рывком развернув солдата лицом к себе, Шибанов коротко ударил его в лицо, отправив в нокаут. Клем хотел было вскочить, но ему в живот уперся пистолетный ствол – быстро перевернувшись, Мидори с улыбкой произнесла «Привет». Клэм молчал, боясь пошевелиться, и зная, что при выстреле в упор из дезертыгла бронежилет его не спасет. Атика, выскользнувшая из того же темного проулка вслед за мужем, быстро освободила обоих солдат от оружия, затем Ростислав велел им раздеться. Точнее, второй до сих пор валялся без чувств, и снимать с него обмундирование пришлось все тому же Клэму. «Не стреляй, крошка!» – робко попросил Клэм, зябка ежась в грязной майке и белых боксерских трусах перед Мидори, не опускавшей пистолета. У второго трусы оказались розовыми и с кружевами по краю, что заставило Ростислава усомниться в моральных качествах армии Солт-Лейк-Сити. Правда, отношение к геям в армии США было вполне терпимым еще до катастрофы, так что ничего удивительного. «Надевай», — кивнул Шибанов на кучу одежды. Атика, брезгливо морщась, натянула на себя куртку и брюки Клема, который был поменьше и посубтильнее своего спутника. Ростислав напялил второй комплект, заставил Атику надеть бронежилет, затем связал солдатам руки и ноги специальными пластиковыми полосками, обнаруженными в бардачке хамера. «В какой стороне ближайший выезд из города?» – спросил он у Клэма. Тот молчал, и тогда Ростислав поманил к себе Мидори. Девочка подошла и направила в лицо Клему пистолет, держа его двумя руками. «Мы торопимся», – пояснил Ростислав. Клем испуганно заморгал глазами и сказал. «Ближайший, если сразу свернуть направо и проехать мимо большого торгового центра, потом налево. Охрана?» Шесть человек. Сейчас, наверное, больше, потому что объявлена тревога из-за вас. Ворота укреплены? На таран сможем взять? Нет-нет, замотал головой Клэм. Ворота крепкие, хамером вы их не выбьете. Как еще можно выбраться из города? Клем судорожно сглотнул. Как еще можно выбраться из города? Угрожающе повторил Ростислав. Мидори щелкнула предохранителем. «Никак, только через ворота». Ростислав пожал плечами и заткнул Клему рот кляпом, свернутым из его же носка. Они оттащили солдат подальше в проулок, после чего Ростислав сел за руль. Атика в форме поместилась рядом, Мидори позади. Прожектор они тут же вырубили, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Отлично сработали», — заключила Мидори. Шибанов не уставал удивляться способностям девчонки, но еще больше ее милой кровожадности. «Пожалуй, в этом мире Мидари прижилась куда быстрее и комфортнее, чем они все. Дети адаптируются быстрее. Может быть. А может, японская кровь, самурайские гены?» «Отлично-то, отлично!» – отлично, сказал он. «Но что теперь делать? У нас есть хаммер с пулеметом. Есть две автоматические винтовки, пистолеты». Но взять штурмом ворота мы не сможем. Нас расстреляют из гранатомета или перебьют поодиночке, если мы попытаемся прорваться без машины. «Значит, надо найти другой путь?» Атика поправила ремешок шлема. «Это все-таки не крепость, а простой город. Вернее, кусок простого города, огороженный стеной. Не везде же они охрану выставили?»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 Я с детства увлекался хоккеем, соответственно, зимними олимпийскими играми. Помню много всякой ерунды обо всех белых олимпиадах, само собой запомнилось. Так часто бывает, что-то полезное запомнить трудно, а разная бельберда хранится в голове на каких-то специальных полочках. Так вот, я читал, что когда в Солт-Лейк-Сити была зимняя олимпиада, все канализационные люки на улицах города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 На самом деле крепость мастера предназначена для защиты извне и уже во вторую очередь для того, чтобы не позволить кому-то отсюда сбежать. Да я и не думаю, что отсюда многие бегут. Скорее всего, население очень даже счастливо. «Ну, это их проблемы», — проворчала Мидари и хмыкнула. «Значит, полезем в дерьмо?» «Да, бросаем машину, ищем ближайший люк и спускаемся под землю». Единственная сложность – нельзя потерять направление, иначе будем кружить по тоннелям бесконечно. мидори в бардачке я видел маркер. Возьми его. Пригодится ставить отметки. Есть! Воскликнула девочка. В таком случае идем искать торговый центр. Он будет отправной точкой. Как там, сказал наш приятель Клэм? От него налево. Вот и постараемся сделать то же самое, но только под землей. Атика вздохнула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 Мидори же с грустью посмотрела на развороченный автомат Кока-Колы на входе. Ей вдруг отчаянно захотелось глотнуть этой известной всему миру газировки. А ведь ее придумали тоже в Америке. Сглотнув слюну, девочка сердито отвернулась, она давно дала себе слово не поддаваться мимолетным слабостям. Погруженные почти в одни и те же мысли, они молча доехали до въезда на стоянку, которая находилась под зданием центра шлагбаум давным-давно кто-то снес, и Шибанов, не останавливаясь, поехал вниз. Загнав машину на стоянку, где она не слишком выделялась среди десятков брошенных еще во время катастрофы автомобилей, они принялись искать канализационный люк. Он обнаружился здесь же, на стоянке, недалеко от распахнутых и покореженных дверей лифта. Сдвинув тяжелую крышку, Ростислав посветил вниз фонариком, найденным в Хаммере. В глубину уходили вмурованные в стену металлические скобы В метрах в пяти виднелось бетонное дно трубы «Спускаемся», — сказал он «Атика, ты первая, потом Мидори. а я закрою за нами люк Незачем оставлять такие явные следы Хотя сюда вряд ли кто заглядывал уже кучу времени И вряд ли заглянет «Эх, надо было снять с джипа пулемет, — укоризненно сказала Мидари» Он весит килограммов сорок, и без станины отдача унесет меня в Монтану, поэтому обойдемся тем, что у нас есть. Шибанов передал жене фонарь, и та, цепляясь стволом винтовки за стенки узкого люка, полезла вниз. Подождав, пока за Атикой последует Мидари, Ростислав спустился следом и задвинул крышку. Солт-Лейк-Сити исчез. Теперь они были под землёй.